Послесловие автора. Здравствуйте тем, кого не знаю, и здравствуйте всем остальным тоже. Я автор этой книги. Меня зовут Май. Приятно познакомиться. Я пишу свои произведения на сайте Стань писателем. И благодаря людям из хобби Japan необычные странствия бывшего наемника стали книгой. И я действительно рад, что ее опубликовали. Такая возможность – счастье для любого писателя. Хотя, возможно, кто-то и так знает, что другую мою серию «Вторая жизнь в другом мире». Хобби Джапан уже издает. Если кто не знал, буду рад, если вы познакомитесь с ней. Так как вам необычные странствия бывшего наемника? Никаких перерождений и перемещений. В этот раз обычная история про наемника. хотя тут обычный мир, где орудуют авантюристы. Хоть герой и умелый, но об авантюристах мало чего знает. Как же он будет дальше жить с новой профессией? С кем-то он будет взаимодействовать, кому-то поддаст и куда его это в итоге приведет? и я буду рад, если смог хоть немного порадовать этой историей. Для тех, кто начал читать послесловия, переверните книгу и позже верните сюда снова. Как бы я не собирался писать спойлеры, но послесловие предназначено для высказывания мыслей автора и благодарностей, и нет никакого смысла начинать читать отсюда. Хотя возражения принимаются. Как автор я выступаю уже три года, и за это время у меня уже две серии. Я полагал, что эта история удастся, но могу сказать, что она появилась в удачное время, Может я скажу как самый обычный писатель, но буду молиться, что смогу встретиться со всеми в следующей работе. Вместе с этой книгой должен выйти и новый том Вторая жизнь в другом мире, если все пройдет гладко. С вашей поддержкой. Там я тоже думаю написать послесловие. А если не напишу, считайте, что я просто забил. Вот такой ваш писатель молодец! Думаю, что надо написать, а сам не пишу. И оставляю все так. И под конец. Хочу отметить сотрудников Хобби Джапан, а также редакторов и дизайнеров. Большое спасибо всем, кто занимался этой книгой и за просто идеально нарисованного Рорен Сана Пирож Сама и агенту Ки Сама, которому я звонил постоянно. Я благодарю всех, кто прочитал эту книгу. Буду рассчитывать на вас и впредь, и надеяться, что мы встретимся в следующей книге. Майн читал Адреналин Titulky